Глава сороковая. Карина. Мне не хватает воздуха, а глаза влажнеют. Смаргиваю. Понимаю. Хрипло выдавливаю из себя. Сложно смотреть ему в лицо. Я не собираюсь дальше прятаться, Карин. Непонимающе смотрю на него. Что ты имеешь в виду? Способность соображать в этот момент словно отключается. Руслан хватает меня за руку и отводит от двери, из которой выходят студенты, у которых также заканчиваются пары. Мы с ним подходим к его машине, и он снова пронзает меня взглядом. И я хочу, чтобы ты рассказала все Насте. Мы же договорились, Руслан! Выдавливаю себя и делаю шаг назад. В ушах шумит кровь. Мне неприятен такой поворот. А мне надоело прятаться, взрывается он. Я не подросток, чтобы урывками с тобой обжиматься. На нас оборачиваются студенты, а у меня вспыхивает лицо. Это внимание ни к чему. Так не обжимайся, я не заставляю, всплескиваю руками. Вон, девчонок много, которые бы с удовольствием меня заменили. «Да мне вообще никуда не уперлись другие!» Руслан рычит, подходит вплотную ко мне. «Или ты, может, хочешь меня с кем-то сравнить?» Голубые глаза полыхают холодом. Я открываю рот, чтобы что-то сказать. «Так вот, что ты обо мне думаешь!» Сил на крик не остается. я просто вышептываю эти слова. «Я уверен, что я с тобой только хочу быть!» Всё так же громко продолжает Руслан. Все на нас смотрят, а проходящие оборачиваются на наши крики. «Мне не по себе, я поскорее хочу спрятаться от посторонних глаз». Но Руслан, видимо, решает добить меня и выяснить все на публике. «Что ты хочешь?» «Я хочу быть с тобой». «Ты и так со мной», — возражаю, обхватывая себя за плечи. «Что?» «Не так. Неужели не понимаешь?» Мотаю головой, потому что не понимаю, чего он добивается. «Я хочу, чтобы ты рядом со мной засыпала и просыпалась. Хочу, чтобы ты целиком и полностью принадлежала мне. И когда я сказал, что люблю тебя, я не врал». И я люблю. И поверь мне, есть чем сравнить. И я без тебя не хочу и не могу. А ты готова быть без меня? Застываю. Внутри все леденеет от одной только мысли, что я могу больше не обнять Руслана. Рвано выдыхаю и поднимаю глаза на него. Он стоит и просто ждет моего ответа. Не готова. Но родители... Плевать. Ты мне доверяешь? Конечно. Хмурюсь, не понимая, куда он клонит. Садись в машину. Меня чуть ли не запихивают в салон и захлопывают дверь. Руслан садится за руль, и мы срываемся с места. Мы куда-то опаздываем, к чему этот концерт возле университета. Куда ты меня везешь? Из меня рвутся вопросы. Чтобы ты не соскочила потом и не отнекивалась, что я признался тебе. А куда ты меня везешь? Сюрприз! дергает плечом, вдавливая педаль газа. Закс! оруя, когда машина наконец-то останавливается напротив невзрачного здания. Ты с ума сошел! Руслан берет мое лицо в ладони. Ты меня любишь? Люблю, но... Ты готова быть со мной? Или хочешь с другим попробовать? Отчаянно мотаю головой. Ну это такой серьезный шаг. А если ты передумаешь или... Прикладывает палец к губам. Не передумаю. Мышка, ты меня слушала вообще? Киваю. Я с тобой хочу быть. А штамп в паспорте мне даст гарантию, что ты никуда не денешься от меня. А мама... Слабо сопротивляюсь я. А что мама? Когда мы поставим их перед фактом, то у них выбора не будет. Ее это расстроит. «У тебя есть другие идеи? Ждать больше я не готов». «А Настя смирится. Отца натравим». «А вдруг он тоже будет против?» Руслан фыркает. «Значит, переедем от них. Делов-то. Пойду тренером, деньги зарабатывать буду». «Ну так что? Ты мне веришь?» Повторяет вопрос. «А я сдаюсь. Верю и не собираюсь от него никуда деваться». В здании ЗАГСа оказывается, что нас ждут, и Руслан только хмыкает моему вытянувшемуся лицу. Еще большим шоком становится, когда он достает кольца. «Я готовился, да». Ухмылка делает его лицо мальчишеским. И через каких-то двадцать минут я становлюсь женой Руслана. Молча доезжаем до дома. Давлю страх при виде машины Владимира. «Пап, Насть. Руслан тянет меня в дом за руку. «Что, прямо сейчас?» Выдыхаю я. Из кухни выходят удивленные родители. Переглядываются. Мама хмурится, когда видит наши переплетенные пальцы. «Настя, пап, мы с Кариной поженились!» Выдает Руслан. Как обухом по голове. Во все глаза наблюдаю, как бровь Владимира выгибается, а мама ухает. Владимир прижимает ее к себе. «Как? Поженились? Зачем? Вов?» «Потому что любим друг друга, да и вообще мы познакомились, когда еще про вас не знали. Поэтому, я думаю, ничего страшного в наших отношениях нет». «А что скажут люди? Вова, Карина?» Мама выглядит удивленной. «Насть, не волнуйся». Как понять, не волнуйся. Твой сын мою дочь прикарманил. Она же совсем девчонка, Вов. Настя, они взрослые. Владимир удерживает маму рядом с собой. Я видел, что у них что-то происходит, но не ожидал, что Руслан так кардинально вопросы решать будет. Она по-другому не понимала, кивок в мою сторону. Пап, я уверен, что Карина для меня. Опускаю голову, пока все молча переваривают новость. Господи, что теперь делать? Скулит мама. Мам! Вырываюсь из захвата Руслана и подбегаю к ней. Она прикладывает ладонь к лбу. «Прости, я просто сама не думала, что все так сложится, но я не хочу больше ни с кем быть. Если вы против нас, то не проблема. Уйду из спорта, снимем квартиру». «Да ты сначала туда вернись», — усмехается Владимир. «Да и зачем так кардинально? Я не против, а Настя привыкнет». Мама испепеляет Владимира взглядом. «Что?» — пожимает широкими плечами Владимир. «Тем более скоро вон за малым будешь бегать». «Не до наших старших будет». Мама тяжело опускается на диван, а я сажусь перед ней на корточки. «Мам, скажи что-нибудь». Мама гладит меня по щеке, и у меня словно камень с души. «Ты просто такая молодая еще для брака. Я переживаю за тебя». «Это нормально, но я верю ему», — шепчу, смотря в глаза маме. Слабая улыбка трогает ее губы. Я понимаю, что самое сложное позади. «Тогда поздравляю вас. Надеюсь, никто не осудит», — поднимает на Владимира вопросительный взгляд. «Кому какое дело?» «А если что, вякнут? заткнем. Подхожу к Руслану, и он тут же притягивает меня к себе. «А ты боялась». Встречаюсь взглядом с ним. «Мы все сможем. Верь мне».